Симона Вилар. Делатель королей. Пролог. Медведь идет. Война Алый и Белый Рос, полная династических расприй, предательств и убийств, привела к разорению Англии и уничтожению старых аристократических родов. Она шла с переменным успехом, и то одни, то другие феодалы брали верх. В этой смене династии на троне долго решающую роль играл человек, оставшийся в истории под дерзким и громким именем Делателя Королей. Это был Ричард Невиль, граф Орвик. Представитель древнего и славного рода. Он поначалу принял сторону Белой Розы, Йорков, ибо его связывали с ними не только личная симпатия, но и родственные узы. его молодая была супругой Ричарда Йорка, главы этой партии и близкого друга самого Орвика. Его старшая дочь Изабелла стала женой второго сына Йорка и Сесилия, а младшая Анна еще ребенком была помолвлена со старшим сыном и наследником Ричарда Эдуардом. Благородный и щедрый человек, мудрый политик и талантливый полководец граф Орвик Был популярен в Англии, пожалуй, не менее рвущихся к власти йорков. Будучи лордом-адмиралом, он сумел уберечь страну от набегов французских пиратов. Его щедрость вошла в поговорку. Он умел говорить с простыми людьми, и те верили ему. Но Орвик был человеком своего жестокого времени. Это ему принадлежал призыв убивать лордов и рыцарей, повинных в войне роз, но щадить простых воинов. С его попустительства началась кровавая резня знати в Англии. Его имя проклинали в замках сторонников Алой Розы, но народ любил и почитал его, и не был настроен против медведя Невиля, зная его щедрость и снисходительность. «Кровавый Орвик», — говорили о нем ланкастерцы, «милостивый Невиль», — звали его Юркисты, Когда в битве под Уэкфилдом погиб его друг Ричард Йоркский, глава партии «Белой розы», Орвик сделал все, чтобы привести к престолу его старшего сына Эдуарда. Ланкастерцы были разбиты. Их король Генрих VI стал узником Тауэра. А его супруга Маргарита Анжуйская с сыном бежала сначала в Шотландию, а потом во Францию, где надеялась найти помощь и сочувствие. Но, увы, это ей не удалось. Король Людовик XI Французский симпатизировал Орвику и предпочел взять его в сторону, понимая, что лучше видеть Англию своей союзницей. Поэтому, хотя он принял беглую королеву, свою родственницу, и назначил ей содержание, но оказывать помощь не спешил. Однако пути Господни неисповедимы, и кто бы мог подумать, что настанет время, когда изгоем окажется сам делатель королей. Уорвик стоял за партию Йорков и возвел на трон Йорка. Разумеется, его честолюбие было удовлетворено. Ведь его младшая дочь была помолвлена с Эдуардом еще ребенком и со временем должна была стать королевой. Фактическим же правителем при молодом государе стал сам орвик, А Эдуард, этот благодушный и красивый юноша, Больше всего на свете любившие женщин и развлечения со всем пылом юности предавался страстям. Что этот веселый гуляко-монарх захочет избавиться от опеки своего названного отца Орвика. В Эдуарде проснулся властитель. Он все тяжелее переносил опеку коронатора Орвика. Выходил из повиновения. Орвик поначалу мог усмирять его. В стране было неспокойно, и навести порядок, казалось, мог только он. Эдуарду приходилось вновь и вновь смиряться, пока он не влюбился. Его избранница, прекрасная молодая вдова Элизабет Грей, полонила его настолько, что он тайно обвенчался с ней. И когда Орвик узнал об этом, узнал, что его дочь отвергли ради обычной английской леди, он восстал против короля. Это обернулось для него изгнанием. Великий делатель королей вынужден был бежать во Францию, а его дочь осталась жить в глуши в одном из отдаленных монастырей. Именно тогда Орвик, желая отомстить тому, кого он возвел на трон, решился на невозможное. Забыв кровавый распри при предательства, он заключил союз со своим давним врагом Маргаритой Анжуйской, французский король Людовик был в восторге. Его не устраивала самостоятельная политика молодого Эдуарда Английского, который всячески выражал расположение к злейшему врагу Франции, герцогу бургундии Карлу Смелому, и даже породнился с ним, выдав за него свою младшую сестру Маргарет. В союзе же королевы Алой Розы и Делателя Королей Людовик видел реальную угрозу для Эдуарда IV и готов был на все, чтобы объединить их против Англии, где тем временем Орвик был провозглашен изменником и первым врагом королевства. В Англии ждали вторжения. Король Эдуард все еще опасался грозного делателя королей. Личность Орвика подавляла все его порывы, он терялся, впадал в панику, чувствуя свою обреченность. Против медведя нельзя устоять, твердил он, и вместо того, чтобы усиливать оборону страны и усмирять приверженцев Алой Розы, погружался в пиры и развлечения. Особенно он пал духом, когда его брат Джордж Кларенс открыто перешел на сторону своего тестя Орвика. Король пребывал в отчаянии. Англия же, раздираемая смутами, ждала Орвика. Люди не забыли о годах относительного благополучия, когда он правил при молодом монархе и все чаще связывали свои надежды на лучшую жизнь с Ричардом Невелем. Королевство замерло в ожидании вторжения. Именно в это время младший брат короля Ричард Глостер нашептал Эдуарду, как, наконец, остановить медведя. Все знали, что Орфик боготворит свою младшую дочь Анну, и Глостер посоветовал королю сделать ее заложницей и припугнуть делателя королей страшной расправой над ней, дабы тот смирился. Если же Орвик явится к Эдуарду с повинной, ему и Анне окажут всяческие почести, а юная девушка станет женой герцога Глостера. Какие планы вынашивал брат короля, никто не знал. Он был загадочен и непостижим, этот калека с лицом пасшего ангела, глазами цвета ночи и изувеченным телом хотя все, что он делал, казалось, шло лишь на благо королевству. И Эдуард согласился. Страшное письмо, составленное вопреки всем канонам рыцарской морали, было отправлено. Если бы его содержание стало известно в Европе, ни один рыцарь, носящий цепи шпоры, не поднял бы свой меч в защиту короля, опустившегося до подлого шантажа. Письмо верили тайному гонцу рыцарю Филиппу Мейсгрейву, считавшемуся лучшим воином Англии. Человек чести, верный вассал своего государя, он не ведал, что за послание везет. Однако судьба распорядилась по-своему. Никто не мог предположить, что Анна Невель, эта своенравная и дерзкая дочь Уорвика, разрушит все планы Эдуарда Йорка и его брата Глостера и, переодевшись мальчишкой, покинет свое узилище. Более того, воле случая ее спутником стал именно тот человек, коего король избрал своим тайным гонцом, и в Париж корвику они прибыли почти одновременно. Прослышав об этом, Эдуард Йорк на глазах у придворных потерял сознание. Когда же его после продолжительного обморока наконец привели в чувство, король велел всем убираться, и надолго заперся в своей молельне и никого не желал видеть. Он отказывался принимать жену, гнал прочь приближённых, выдворял советников и парламентёров. Груда писем и грамот скопилась на его рабочем столе, и даже послание союзного герцога Бургундского Эдуард отшвыривал прочь. Когда королю сообщали о прибытии гонца, он вздрагивал. «Что? В стране мятеж? орвик высадился в Англии?» «Идут за мной!» И лишь однажды за все время он вышел из транса. Это случилось, когда с севера прибыл его брат Ричард Глостер и принялся увещевать Эдуарда, советуя ему взять себя в руки. Он рассказал, что направил ко всем европейским дворам послание с уведомлением о том, что мятежный граф Орвик стал распространять слухи, порочащие честь Эдуарда Йорка, которые на самом деле являются чистейшей ложью и клеветой. Сам Ричард в эти дни полнейшей апатии короля повел себя как истинный государственный муж. Он навел порядок на англо-шотландской границе, заложив свои драгоценности, расплатился с наемниками, усилил береговую охрану. Казалось бы, Эдуард должен молить Бога за брата, но тот со все большей ненавистью смотрел на этого хромого, сутулого калеку с не вдоль щек волосами цвета воронова крыла. Когда же Ричард попросил его подписать какие-то петиции, король неожиданно пришел в ярость и, схватив герцога за ворот, вышвырнул его вон, дав ему такого пинка, что Ричард лишь чудом не расшибся, скатившись с лестницы. — Вон! — ревел вдогонку ему Эдуард. — Сгинь с моих очей, мерзкий паук с душой сатаны, и благодари Бога и его причистую Матерь, что я не приказал бросить тебя в один из каменных мешков Тауэра. Впрочем, все изменилось, едва только в Лондон вернулся тайный посол Эдуарда к Корвику. Когда королю сообщили, что сэр Филипп Майсгрейв ожидает его распоряжений в приемной, Эдуард, словно не расслышав, несколько раз переспросил и, наконец, изменившись в лице, велел впустить к себе рыцаря. О чем они говорили, никто не ведал. Взволнованные придворные толпились в длинном зале с высокими готическими окнами. Под сводами, в чашах светильников, подвешенных на цепях, металось пламя. Часы на башне Вестминстера гулка пробили семь раз. Король беседовал с Майсгрейвом уже более пяти часов. В зал вступила королева Элизабет, окруженная многочисленной роднёй которую Эдуард возвысил в противовес древним родам Бафортов, Невелли, Стаффордов и прочих, косо поглядывавших на нового короля. По залу волной прокатился шепот. Еще не забылись слухи о том, что до своего брака с королем Элизабет вудвиль была невестой рыцаря Майсгрейва, воина с англо-шотландской границы. И действительно, королева взволнованно глядела на узкую двустворчатую дверь, за которой так надолго уединились ее муж и бывший возлюбленный. Элизабет была на пятом месяце, но носила свое бремя, на удивление, легко, и ее положение почти не отразилось на прекрасном облике королевы. Наконец дверь отворилась, и король вышел. Его поступь была легка, придворные невольно переглянулись. Давно уже они не видели своего монарха столь просветленным. Эдуарджа, взяв за руку шедшего рядом с ним Майзгрейва, произнес во всеуслышание: Милорды и миледи, я хочу представить вам нового барона Англии, сэра Филиппа Майзгрейва, моего преданного вассала и друга. Тот, кто выше людей, наделил его благородством и способностью быть честным перед своим монархом. Всё, что я могу сделать для него, это воздать ему надлежащие почести, одарить титулом и земельными угодьями. Глаза короля светились, и, казалось, он был не в силах выпустить руку новоявленного Нортумберлинского барона. У королевы дрогнули брови, ведь после того, как Майс Грейва вместе с Анной Невель разыскивали по всей Англии, и за его голову была назначена награда, она полагала, что возвращаться ко двору Эдуарда IV Было бы для Филиппа чистейшим безумием и ждала, что наименьшим наказанием для ее прежнего возлюбленного будет плаха. Вышло же по-иному. Что же произошло между королем Англии и Филиппом Майсгрейвом, этого никто так и не узнал. Лишь истопник, разжигавший поутру камин в королевском покое, обратил внимание на клочки обгоревшей дорогой бумаги. Он подтолкнул их кочергой в разгоравшееся пламя, и от письма, способного погубить целую династию и изменить судьбы Европы, не осталось и следа. Эдуард Йорк словно воскрес к новой жизни. Оживленный, деятельный, собранный, он словно по-новому взглянул на свое положение. Велел собрать войска и быть готовым ко всему. Ведь если честь Эдуарда Английского и была спасена, то еще оставалась угроза вторжения. И исходило вторжение все от того же медведя, делателя королей Орвика. Однако, к удивлению сторонников Эдуарда, он приблизил к себе братьев у Орвика, епископа Йоркского Джорджа Невилля и Джона, маркиза Монтегю. Первому он торжественно вручил печать казначейства. Что же касается второго, то король решил породниться с ним, обручив его сына со своей дочерью, маленькой принцессой Элизабет. Таким образом, единственный отпрыск рода Невилей мужского пола становился претендентом на английский престол. Такое явное возвеличивание ближайших родственников врага короны Йорков вызвало недоумение. Придворные лишь многозначительно переглядывались, когда слышали речи короля о том, что ни на кого он не может так положиться, как на славных Невилей. Даже друзья из подвижники молодого короля Гастингс, Ховард и родня королевы Вудвилле были ныне обойдены вниманием монарха, не говоря уже о его младшем брате Ричарде Глостере, который после гневной вспышки Эдуарда безвыездно пребывал на севере Англии. Королева Элизабет никогда ни о чем не расспрашивала своего венценосного супруга. Она была достаточно поницательна и знала, что когда придет время, он сам заговорит с ней о самом сокровенном. Так и случилось. Однажды вечером, когда королева расчесывала перед зеркалом свои чудесные золотистые волосы, а Эдуард, сидя за столом, просматривал бумаги. Она услышала, как он насмешливо фыркнул. «Клянусь Всевышним, наш дрожайший родич Карл Смелый ни в чем не знает меры. Он так волнуется, что Орвик, вернувшись в Англию, заберет у меня трон, словно дело касается его лично». Королева мягко заметила. нет но ведь дело и в самом деле его касается. Йорки — его сторонники, однако если воцарятся ланкастеры, они сразу проявят свою лояльность к его врагу, королю Людовику. Тем паче, что именно Луи субсидирует их подготовку к нападению. «Ерунда все это!» — отмахнулся король. Элизабет повернулась к мужу, но не произнесла ни слова. «Да, да, моя прекрасная королева!» — смеясь продолжал Эдуард. Орвик, человек, которого я раньше звал отцом, который учил меня владеть мечом и поджигать фитиль у ручной кулеврины, человек, который возвел меня на престол, хочет он того или нет, по-прежнему любит меня. Поверь, Бэт, еще недавно Орвик имел в своих руках средство, позволяющее ему разделаться со мной, не пересекая английского канала, но он не сделал этого. В глубине души Орвик всё ещё любит меня. А этот его союз с волчицей Маргаритой... Гм... Думаю, это только для моей острастки. Зла же мне он не причинит. Элизабет положила гребень на инкрустированный перламутром столик. «Тебе об этом сообщила Майс Грейв?» Эдуард, улыбаясь, глядел на пламя свечи. «Что? Нет, нет!» но он рассказал о своей встрече с делателем королей, и из его слов я понял, что старый медведь, не имеющий сыновей, никогда не содеет худого мне, своему названому сыну». В его голосе была уверенность, но королева отнюдь не разделяла оптимизма супруга. «Конечно, вам виднее, мой повелитель». «Однако, как вы смотрите на то, что он выдал свою любимицу Анну за юного Ланкастера?» Эдуард пожал плечами. «Думаю, он поддался минутной прихоти. Ведь я, как никто другой, знаю, насколько непостоянен старый Невель в своих причудах». «Нет, он не найдет себе места среди Ланкастеров. Подумай, Бет, ведь он первым в Англии призвал к уничтожению их знати». Он погубил двух Сомерсетов, Уилтшера, Клиффордов и множество других. А разве отец орвика не казнен по приказу его нынешней сподвижницы Маргариты Анжуйской? Нет, злится он на меня или нет, но в конце концов Ричард Невиль вернется под знамена Белой Розы. К тому же я благоволю к его родне, а его самого всегда ждет здесь теплый прием. Словом... Эдуард мечтательно улыбнулся и, развернув свиток дорогой голландской бумаги, размашисто начертал. «Наш дорожайший брат Карл Бургундский! Мы, божьей милостью, король Англии и Уэльса, властители Ирландии, искренне признательны тебе за заботу о нас. Однако заверяю тебя, что в случае высадки здесь небольшого числа интервентов во главе с небезызвестным делателем королей – Мы в состоянии достойно встретить его и готовы пойти с сонным графом на соглашение ради блага Англии и процветания достославного дома Йорков. Все, однако, вышло не так. Пока король беспечно ждал добрых вестей от названного отца, Уорвик готовил в Англии условия для высадки своих войск. Его люди проникали в графство, недовольная политика короля, подбивая феодалов к восстанию, а сам он вербовал и обучал в это время на континенте наемников, вел переговоры с Людовиком французским о льготах, которые он, Ричард Невиль, предоставит Франции в отношениях с Англией, и о совместном выступлении против общего врага Карла Бургундского. Когда все было готово, Северные феодалы по приказу Орвика подняли мятеж. Король Эдуард, слывший удачливым полководством, решил, что легко разделается с восставшими, и под звуки фанфар и колыхания знамен двинулся в Йоркшир, откуда поступали тревожные вести. Однако при его приближении восставшие, не принимая боя, стали отступать границы, увлекая войска короля все дальше на север. И Эдуард неожиданно понял, что все этот тщательно спланированный маневр, и восстание послужило лишь для того, чтобы выманить его из столицы. Король велел прекратить преследование, решив на следующий же день спешно возвратиться в Лондон. Но Эдуард еще не знал, что то, чему он не желал верить, уже свершилось в густом тумане, благодаря которому береговая охрана не заметила приближения флота Делателя Королей. Его войска 11 сентября высадились в Портсмунде и Плимуте. Людовик Французский предоставил ему множество судов, золота и наемников. Уорвику сопутствовали и лорды-ланкастерцы, и самое главное, к нему примкнул один из йорков, герцог Кларенс, его зять королевы Маргариты и ее сына принца Уэльского не было сделателем королей. Однако их прибытие ожидалось, как только граф разделается с узурпатором Эдуардом. Едва Орвик высадился в Англии, к нему стали стекаться сторонники. Кент, Девон, Саммерсет восстали, объявив, что не подчиняется более Эдуарду Йорку, а желают иметь королем Ланкастера. Отовсюду к делателю королей стекались войска, сплошь и рядом люди прикалывали груди алую розу, повсеместно расправлялись с чиновниками йорков, и вдоль дороги, ведущей к Лондону, собрались толпы людей, криком приветствовавшие Орвика, а за ними маячили силуэты виселец, на которых раскачивались тела яркистов Когда основные силы Орвика приближались к столице, городские советники попытались организовать отпор, но их действия, лишенные четкого плана, оказались парализованными мятежом, поднятым агентами Орвика. Толпы горожан и оборванцев запрудили улицы столицы, ввязывались стычки с солдатами Эдуарда, поджигали дома яркистов, а заодно разделывались и с ненавистными фламандцами. по улицам потекла кровь. Городские нищие занялись грабежом, и в час полнейшей неразберихи Орвик во главе войска вступил в город. Его восторженно приветствовали, но граф, видя, в каком состоянии столица, тут же вместе с городским ополчением занялся подавлением мятежа. Едва только сняли с балок домов и деревьев тела повешенных и потушили пожары, в Лондоне начался праздник. Уорвик остался верен себе, и его щедрость не знала границ. На улицах жарили бычьи туши, откупоривали бочонки с превосходным вином, гремела музыка, а сам граф поспешил в Тауэр, дабы освободить Генриха VI Ланкастера. Короля узника приветствовали восторженным «Ура!» «Память толпы коротка!» И все уже забыли о том, что именно при попустительстве этого слабодушного правителя страну грабили жадные временщики, что именно при нем вспыхнула война роз, что он был душевно нездоров, а порой впадал в полное помешательство. В эти минуты Генриха Ланкастера любили и почитали так же, как и стоявшего рядом с ним Орвика. И когда граф при огромном стечении народа опустился перед королем на колени, и во весь голос произнес вассальную присягу, толпа взорвалась радостными кликами, и в воздух полетели сотни колпаков. Никто не мог и заподозрить, что именно в это время Орвик отдал приказ схватить королеву Элизабет и лишь вмешательство ее младшего брата, епископа Джона Вудвилля, спасло ее. Пока делатель королей праздновал свой триумф, юный Водвиль, брат королевы Джон, успел тайно доставить на лодке свою беременную сестру с малюткой дочерью в Весминстерское аббатство, где она обрела убежище и покровительство церкви. Благородный юноша поплатился за это жизнью, и его отрубленная голова, насаженная на пику, была выставлена на лондонском мосту как наглядное свидетельство того, что Орвик ничего не простил Йоркам и готов расправиться с каждым из них. На следующий день собрался парламент, который вновь провозгласил королем Генриха VI из династии Ланкастеров, а Эдуарда объявил узурпатором, незаконным сыном герцога Ричарда Йорка и осудил его за то, что он в нарушении всех обычаев обвенчался с Элизабет Грей в девичестве вудвиль В этом последнем пункте обвинения проявилась личная обида Орвика, мстящего за оскорбление, нанесённое его дочери. Он объявил в парламенте, что незамедлительно отправится сражаться с узурпатором Эдуардом Йорком и не будет считать свою миссию завершённой до тех пор, пока в Англии не останется лишь один государь. А что же Эдуард? О постигших его бедах он узнал лишь на подступах к натингему Новость была сокрушительной. В полной растерянности Эдуард оглядывал ряды своих сподвижников. «Милорды, видит Бог!» Он не находил слов, и самые преданные отводили взгляд. Только один из них осмелился смотреть Эдуарду прямо в лицо, и в его глазах читался вызов. Это были зеленые, чуть раскосые глаза младшего брата-делателя королей. Эдуард напрягся. «Лорд Монтюгю, «Сэр Джон, вы принесли священную клятву. Наши дети помолвлены. Могу ли я рассчитывать на вас?» «О мой король!» Монтюгю низко склонился. Этот ответ, не означавший ничего определенного, озадачил короля. Но он не стал настаивать, а лишь повторил. «Помните же, сэр Джон, принцесса Элизабет все еще наследница английской короны и невеста вашего сына». Монтюгю вторично поклонился. В это время вперед выступил лорд Гастингс, ровесник и друг короля. «Ваше Величество, я думаю, нам предстоит бой с проклятым Невелем. Поэтому позвольте мне отправиться к вашему брату Глостера за подкреплением». Эдуард печально усмехнулся. «И ты, Гастингс, покидаешь меня?» нет Я делаю то, что сейчас наиболее насущно. Я уверен, что герцог Лостер приведет с собой свежие силы, и мы сможем дать бой медведю». Эдуард жал пальцами виски, потом резко вскинул голову. «Да, Гастингс, ты прав. Мы дадим Невелю бой. Ты отправишься к Дику и приведешь его. Мы с ним скверно расстались, но он не глуп и сам поймет, что сейчас не время сводить счеты». «Каков бы он ни был, но он мой братий и не оставит меня». Потом он обратился к брату королевы. «Граф Риверс, вы будете нашим послом и без промедления поедете навстречу Орвику, дабы договориться с ним о месте и времени битвы. Передайте ему мой вызов». И он протянул Риверсу перчатку. Тот, нерешительно шагнув вперед, принял ее. Ни для кого не было секретом, что этот брат Элизабет Вудвиль не отличался особой отвагой. Видимо, об этом подумал и Эдуард, глядя, как смущенно теребит королевскую перчатку его Шурин. Но менять свое решение он не стал. «Ну же, сэр Энтони, я доверяю вам вести переговоры. А теперь, милорды, я полагаю, нам следует стать лагерем и сделать необходимое приготовление. Что же касается меня...» то я решил дать обед. Он скинул голову и торжественно поднял правую руку. Клянусь благополучием королевства и короной, что не буду знать ни отдыха, ни сна, пока либо я, либо Орвик не падет. Аминь! — единым дыханием отозвались присутствующие. Король поглядел на них. Кто отводил взгляд, кто хмурился кто отрешенно размышлял о своем. Эдуард вздохнул. Кому из них он мог верить? «Барон Майсгрейв!» — обратился он к высокому воину с не до плеч светло-русыми кудрями. «Я желал бы видеть вас в эти часы рядом с собой». Войска Эдуарда сделали остановку в небольшой деревушке на берегу затянутого рязкой пруда. Стояла удивительно тихая ночь. Мириады звезд смотрели вниз. Дожди прекратились, но в воздухе уже чувствовалась прохлада, приближающейся осени. Эдуард, не доверявший никому, выбрал для ночлега домик, выстроенный на сваях посредине пруда, куда вел шаткий мостик. С ним остался один только Филипп Майсгрейв. Вглядываясь в окружающий мрак и огни костров, вокруг которых грелись солдаты, Король думал о непостижимости божественного промысла, пославшего ему это испытание. Вдали затихал шум. В открытое окно вливался сырой ночной воздух. Король поплотнее прикрыл его, но в последнюю минуту задержал свой взгляд на стоявшем на мостике Майсгрейве. Люди непредсказуемы. Мог ли ранее он предполагать, что человек, которого он считал своим соперником, проявит такую преданность? Мог ли он думать, что этому рыцарю, вызывавшему ранее у него раздражение, он станет доверять больше, чем другим приближенным? А ведь когда-то он безумно ревновал к нему, Элизабет. Элизабет, разве не счастье уже то, что она успела укрыться в Вестминстерском аббатстве, избежав, быть может, страшной кончины? Господи, воистину нет предела твоим милости Король встал на колени перед походным аналоем и опустил голову на сложенной ладони. Он молился. Эдуард не заметил, как заснул. Усталость и тревога сделали свое дело. Данный всего час назад обед растворился в сумраке сновидений. Короля разбудил свет дня. Он вздрогнул и резко поднялся. Что-то было не так. Что? Тишина. Он не слышал привычного гомона походного лагеря. Резко распахнув дверь, король вышел. Филипп Мейсгрейв стоял на мостике спиной к нему. Он спокойно оглянулся и отступил в сторону. Эдуард замер. Лагерь был пуст. Несколько человек бродили среди погасших костров и брошенных палаток. Отставшие от войска маркетанки, переговариваясь и посмеиваясь, укладывали на тележку свои пожитки. Из деревни пришли крестьяне и понуро ожидали в стороне пока место стоянки совсем не опустеет. «Майс Грейв!» — воскликнул пораженный король. «Что это значит, Майс Грейф «Разве, Ваше Величество, не слышали?» Эдуард не мог признаться, что нарушил данный им обед и беспробудным сном проспал эти роковые часы. Он промолчал. Тогда Майс Грейв неторопливо заговорил. Первым лагерь покинул Монтюгю. Он промчался во главе своего отряда с пылающим факелом в руке и кличем «Да здравствует король Генрих!». Весь лагерь всполошился, но никто не преградил ему путь. Потом ушел Стэнли, следом Армонт с войском. «Замолчи! Почему ты не позвал меня? Я бы вышел к ним, я бы заставил их вспомнить о клятве!» Смуглое лицо Майс Грейва осталось непроницаемым, он спокойно глядел на короля. «Если бы вы слышали, государь, их возгласы и хвалы делателю королей, вы бы отказались от этой мысли. Мне пришлось всю ночь простоять здесь с обнаженным мечом, ибо я опасался, что кто-либо из них поспешит доказать свою преданность Алой Розе иным способом». Глядя на сникшего Эдуарда, он добавил, «Вы хорошо сделали, что не вышли, государь. Не стоит забывать, что живая собака лучше мертвого льва». «А почему остался ты?» Майсгрейв ничего не ответил, но король и не нуждался в его словах. Они стояли лицом к лицу, король и его вассал. Бывшие соперники, ставшие в это утро близкими людьми, их так и схватили вместе. Но вскоре, по приказу делателя королей, Майс Греева отпустили. И он так и не узнал, насколько бурной была встреча Эдуарда Йорка с человеком, который сначала подарил ему, а теперь отнял у него трон. Им было о чем поговорить, и их беседа протекала столь бурно, что не вмешайся брат Орвик и епископ Йоркский павшему венсоносцу не сносить бы головы. Впрочем, Впоследствии граф был благодарен брату за то, что тот удержал его от варварского поступка, не давшего повода для злословия его врагам. Однако оставлять Эдуарда в живых он не собирался. Поручив его епископу Невелю, Уорвик повелел заточить незадачливого короля в замке Миддлхем. Час торжества Уорвика пробил. Прошло всего одиннадцать дней, как он ступил на землю Англии, и вот эта страна у его ног враги повержены генрих у ланкастроу возвращен трон и сам король на заседании парламента торжественно верил своему спасителю управления страной со всех сторон корвик спешили сторонники и не было в королевстве человека который не признал бы его власти в вестминстеры пока полубезумный генрих ланкастер вел тихое существование монарха отшельника Уорвик создал блестящий двор, окружив себя аристократами-ланкастерцами и перешедшими на его сторону юркистами. Своим первым помощником граф избрал Джорджа Кларенса, родного брата свергнутого узурпатора. Среди придворных тогда много толковали о странности этого союза, второго йорка и делателя королей. И хотя Джордж получил от тестя немалое количество привилегий, земельных наделов, И даже в случае бездетности Ланкастера вправо на трон, все же поразительно было видеть, как они близки, особенно теперь, когда Ричард Невель готовился казнить старшего из Йорков. Не один только Кларенс вызывал пересуды. Его матушка, вдовствующая герцогиня Сесилия Йоркская, явилась ко двору Генриха VI и приняла сторону своего племянника Орвика. По всеобщему изумлению, она объявила, что ее старший сын не был сыном герцога Йорка и, следовательно, являясь внебрачным ребенком, не имеет никаких прав на трон плантангенетов. Эта новость вызвала целую бурю. Говорили даже, что стареющая красавица Сесилия Невель просто повредилась в уме. Иные же утверждали, что эта надменная правнучка Эдуарда Третьего так и не смирилась с самовольным браком сына и готова на все, чтобы отомстить непокорному. Были и такие, кто искренне верил, что Эдуард и впрямь Нью-Йорк. Эти полагали, что признание Сесилии – знак ее запоздалого раскаяния. Но нашлись люди, кто догадывался, что оклеветав сына, создав ему репутацию бастарда, не имеющего прав на корону, Сесилия просто спасала жизнь Эдуарду. Словом, ситуация при дворе была запутанная. К тому же, созданный Орвиком двор сплошь состоял из недавних его врагов. Блестящие аристократы, входившие ныне в свет у делателя королей, были по уши в крови родственников и друзей тех, с кем теперь им приходилось раскланиваться, любезно улыбаясь. По сути, вместе их удерживала только железная воля Орвика. Что же касается короля, то слабодушно Генрих VI почти не появлялся на людях. Лишь изредка, по настоянию Орвика, он высиживал час-другой в парламенте, вечно утомленный рассеянный, странным взглядом окидывая своего спасителя и с готовностью соглашаясь с любым его словом. Таким образом, Орвик вновь вернул свое положение, вновь стал правителем Англии. Однако вскоре его постигла первая неудача. Бежал Эдуард Йорк. При попустительстве ли епископа Невеля или без его ведома, но лишившийся трона король с помощью Ганстингса, графа Риверса и своего младшего брата Ричарда Глостера покинул Миддлхем, пробился города Линну, захватил три корабля и вышел в открытое море. Орвик еще будучи в должности вице-адмирала Англии, поддерживал связи с морскими разбойниками. Едва узнав о бегстве Эдуарда, он отправил надежных людей к пиратам, которые бросились преследовать корабли беглого короля. Лишь чудом во время страшной бури Эдуарду удалось отбиться от пиратов и пристать к голландскому берегу, близ городка Алкмар. Когда блистательный в прошлом король Эдуард IV высадился на чужой берег, и он сам, и его свита имели при себе лишь то, в чем успели прыгнуть на борт, так что королю пришлось расплатиться со шкипером своим плащом, подбитым куницей. Нищий, с измученной и голодной свитой, в ненастный осенний день вступил он на пристань Алкмара. Он находился во владениях своего союзника и родича Карла Бургундского, Но мог ли Эдуард надеяться, что надменный герцог захочет поддержать Йорков после того, как он с таким пренебрежением отнесся к его советам и наставлениям, проявив себя столь непредусмотрительным политиком и слабым государем? В самой же Англии начался голод. Череда солнечных осенних дней не спасла урожай. К тому же хлеба были поражены болезнью. Начался падеж скота. Гибли одна за другой даже неприхотливые сезорунные овцы, какая то непонятная хворь разъедала им ноги продолжали сказываться последствия войны на местах не было твердой власти началось брожение среди тайных сторонников йорков на дорогах свирепствовали разбойники торговля замерла непомерно выросли цены люди стремились хоть чем то набить закрома опасаясь голода хуже всего приходилось беднякам. Многие из них, в конец обнищав, подавались в леса, чтобы заниматься грабежом. Им было безразлично, кто там у власти – Ланкастер или Йорк. Они проламывали дубины череп любому, кто был недостаточно силен либо проворен. Смена власти, вопреки ожиданиям, не принесла мира и покоя. По-прежнему баронские кланы интриговали против центральной власти только на сей раз прикрываясь именем Йорков и прикалывая на шляпы белые розы. Именно в это время, в начале ноября, Орвику сообщили, что в Вестминстерском аббатстве королева Элизабет разрешилась от бремени крепким младенцем мужеского пола. Орвик помрачнел. Хоть он и сделал все возможное, чтобы развенчать Эдуарда и доказать ничтожность его притязаний на корону, Все же этот младенец, новый побег на дерево Йорков, придавал вес их династическим устремлениям, суля роду продолжение. В то же время его дочь Анна все еще медлила, не спешила обрадовать отца вестью о появлении надежды на продление рода ланкастеров. Наоборот, письма ее были короткие и неопределенные. Орвик достаточно хорошо знал свою дочь, чтобы по этим письмам понять, что она несчастна. Несчастна? Сущая ерунда. Он сделал ее принцессой, наследницей трона. Ее муж – одна из лучших партий в Европе. Он хорош собой, молод. Правда, звезд с неба не хватает, но ведь он ланкастер, и его ждет корона. При мысли о ланкастерах у Ричарда Невилля портилось настроение. Что ни говори, но даже самый захудалый из Йорков стоит всей этой царственной семейке Тот же Горбун Дик при всем его коварстве, извращенности и увечьях был подлинным властелином, в чем орвик убедился, просматривая его архив и поражаясь его государственному уму и осмотрительности. Но ланкастеры... орвик с пренебрежением размышлял о короле Генрихе. Ничтожество, годен лишь на то, чтобы часами сидеть в оцепенелой созерцательности или изводить себя нескончаемыми молитвами. Народ говорит о нем, добрый король Генрих. Доброта же это заключается лишь в слабой улыбке, в тихом голосе, да в огромных размерах милостыни, раздаваемой всякому сброду. Однажды, когда Орвик завел с ним речь об этом, король поднял на него затуманенные серые глаза и тихо, но твердо проговорил. «Друг мой, я раздаю лишь те деньги, которые парламент выделил на мое содержание, но Господь свидетель, мне почти ничего не нужно. А эти бедняги... Милорд, в стране голод, и кто же, если не король, проявит сострадание к ним?» Орвик промолчал. Доказывать что-либо было бесполезно. Но уж лучше бы король занимался своими эстонскими школами, продолжая их строительство и таким образом давая заработок бродягам, которых голод гнал в города. А так, подобная щедрость лишь во вред. Уорвик неоднократно видел, как к королевской руке прорывались лишь самые крепкие из оборванцев, отталкивая слабых и больных, а некоторые из них по несколько раз преподали к стопам государя, ослепленного порывом милосердия. Монеты падали в лапы здоровенных детин, которые вполне могли бы работать каменщиками или грузчиками в порту, либо вступать в армию, которую Орвик как раз настойчиво пополнял. Сын Генриха тоже словно не думал о предстоящем. Людовик Валуа выделил ему огромные суммы, чтобы он поскорее собрал войско и выступил на подмогу тестью, А он в своих письмах сообщает то о покупке соболей на шубу, то о миланских соколах для охоты, то о новой борзой. Черт бы его побрал, так он промотает все подчистую. Людовик Французский, известный скупердяй, и вряд ли согласится добавить еще хоть су. А Англии именно сейчас так нужна помощь. Неужели мать Эдуарда не может вправить ему мозги? При мысли о Маргарите Анжуйской на душе Орвика становилось совсем скверно. Куда больше, чем голод и неурядица в стране, Орвика беспокоило поведение королевы Алой Розы. Разумеется, он всегда знал, что, несмотря на политический союз и брак их детей, они по-прежнему остаются врагами. Не только кровавое прошлое разделяло их, не только унижения и обиды, коим не было числа. Все упиралось то, что и Ричард Невель, и Маргарита Анжуйская неукротимо жаждали власти, и ни тот, ни другая, ни за какие блага в мире не уступили бы сопернику. И если прежде, когда они оба были изгоями, Орвик надеялся, что, добыв мечом власть, поднимется выше королевы, то теперь он отчетливо понимал – королева Алой Розы скорее погубит все дело, чем уступит ему хоть в малом. «Анжуйская сука!» – скрежетал зубами Орвик всякий раз, когда в ответ на его очередной призыв поспешить в Англию получал холодное учтивое письмо, в котором Маргарита ссылалась на любые причины, от плохой погоды и неспокойного моря до незначительного недомогания или рождественских празднеств, всячески оттягивала свой отъезд с континента. После каждого такого письма Орвик буквально степ от бешенства, и лекарям приходилось пускать ему кровь. Бессилие и ненависть граф заливал вином, да так, что бывали недели, когда его никто не видел трезвым. Орвик тогда размекал, шутил, балагурил, зачастую отправлялся кутить в городские притоны. в обутыльником он обычно выбирал своего зятя Кларенса. Когда же винные пары окончательно затуманивали мозги делателя королей, он тыкал в грудь Джорджа, пальцем твердя. «Ты знаешь, почему я тебя люблю? Потому что ты настоящий йорк, как и отец твой». «Упокой, Господи, его душу и мать, Эдуард», который был смельчак и нравился бабам, и даже коллега Ричард. У Ричарда кривая спина, а сердце чернее головешки, зато его голова — чистое золото. Да, я люблю Йорков и тоскую о них. Эх, какие бы дела мы с ними могли бы совершить. Однако, клянусь гербом предков, не я предложил между нами меч, а ланкастеры. Негра на величие. Полоумный идиот Генрих. Его сын — легкомысленный красавчик под каблуком у мамаши. Да и сама мамаша — чертова сука, готова за своей гордыни все погубить. Подумать только — Меня угораздило отдать им мою девочку. Джорд слушал его с хмельной улыбкой, однако бывали мгновения, когда он начинал сознавать происходящее, и тогда в его мутно-зеленых глазах появлялся странный блеск. Он понимал, что его тесть несчастен, дела его идут в кривь и в кость, и все чаще приходил к выводу, что земля уходит из-под ног делателя королей. Орвик был могучим союзником, однако теперь Кларенс ясно видел, что медведю-невелю никогда не ужиться с ланкастерами. А что из этого следует? Новая война? Орвик заплетающимся языком твердил, что скучает без Анны, а Кларенс отводил глаза и думал о своем. Новый год начался оттепелью и изматывающими душу дождями, какие льются лишь в Англии. Страна оказалась наполовину парализована, а с континента все чаще доносились слухи, что Эдуард Йорк, нашедший пристанище у герцога Бургундского, готовится отвоевать у ланкастеров трон. орвик отправил в Бургундию посольство, в то же время продолжая настаивать на необходимости прибытия со свежими войсками в Англию Маргариты Анжуйской и зятя. Но королева вновь и вновь находила предлоги, чтобы оставаться на континенте, лишая тем самым Орвика подкрепления. В это время неожиданно в Англию прибыла дочь делателя королей Анна.